Глава 5 Герой и Иеродулы. Не обнаружив меня в каюте, Стюарт, принесший еду, оставил ее на столе. Жаркое под полушарием колпака еще не успело остыть, и я неописуемо проголодавшийся истребил его без остатка, как и свежевыпеченный хлеб с подсоленным маслом и сельдерей со скарцанерой, не говоря уж о красном вине. Покончив с едой, я разделся, вымылся и уснул. Разбудил меня, встряхнув за плечо, все тот же стюард. Странно, однако взойдя на борт, я, автарх всея урт, почти не обращал на него внимания, хотя именно он приносил мне пищу и охотно выполнял всевозможные мелкие поручения. Несомненно, эта готовность услужить и делала его столь незаслуженно неприметным. Теперь же, когда я сам стал членом команды, он словно бы повернулся ко мне другим, новым лицом. Именно это лицо, грубоватое, однако с виду весьма разумное, глаза поблескивают от затаенного волнения и нависло надо мною сейчас. «Тебя хотят видеть, Автарх!» — негромко пробормотал Стюарт. Я сел. «Кто же? Особо столь важное, что ты...» «Счел уместным разбудить меня ради нее?» «Именно так, Афтарх». «Должно быть, это сам капитан корабля». «Уж не ждет ли меня порицание за самовольный выход на палубу?» «Ожерелье мне выдали для экстренных случаев, но нет. Это представлялось маловероятным». «Нет, Афтарх». «Уверен, наш капитан тебя уже видел. Тебя ожидают трое и Яродул, Афтарх». «Вот как». — хмыкнул я, дабы выиграть время. — Не голос ли капитана я слышу порой в коридорах? — Когда он мог видеть меня, я встречи с ним не припоминаю. — Не могу знать авторах Однако, не сомневаюсь, наш капитан тебя видел. Возможно, не раз и не два. Капитан видит всех. — Неужели? — усомнился я, переваривая намек на существование внутри корабля, второго тайного корабля на манер «Тайной обители», в недрах обители Абсолюта и надевая свежую рубашку. Должно быть, это изрядно отвлекает его от других дел. Не думай, авторх. Они ждут снаружи. Не мог бы ты поспешить? Разумеется, после этого я начал одеваться неторопливее прежнего. Чтобы вынуть из пропылившихся брюк пояс, с него пришлось снять пистолет и нож, найденные для меня Гунни. Услышав от стюарда, что ни то, ни другое мне не понадобится, я, как это ни глупо, вновь нацепил на пояс и ножны, и кобуру, точно собирался устроить смотр вновь сформированному подразделению демилансеров. Изрядно длинный, нож не дотягивал до звания меча разве что самую малость. Мне даже в голову не пришло, что этой троицей могут оказаться Осипага, Барбат и Фомулим. Насколько я мог судить, они остались далеко позади, на урт, и на борт пенаса со мною уж точно не поднимались, хотя, разумеется, судно у них имелось свое. Однако в эту минуту все трое предстали передо мной точно так же и в точности так же скверно наряженные людьми, как и в замке Бальдандерса при первом нашем знакомстве. Ассипага отвесил мне столь же неловкий, как и прежде, поклон, а барбатый Фомулим, склонились передо мной с прежней грацией. Ответив на их приветствие со всем возможным радушием, я предложил, раз уж им хочется поговорить со мною, пройти ко мне и загодя извинился за беспорядок в апартаментах. — Нет, войти к тебе мы не можем при всем желании, — ответила Фомулим. — Комната, куда мы тебя приглашаем, не так уж далеко. Голос ее, как и прежде, Звучал, словно пение жаворонка. «Каюты вроде твоей не столь безопасны, как нам хотелось бы». Сочным, мужественным баритоном добавил Барбат. «Тогда ведите. Идемте куда вам угодно», — согласился я. «Знаете, я искренне рад вновь увидеться с вами. Ведь ваши лица, пусть они и фальшивы, знакомы мне по родным краям». «Вижу, ты знаешь нас», — заметил Барбат, стоило всем нам двинуться вдоль коридора. «Но боюсь, лица, таящиеся под этими, для тебя слишком ужасны». Идти рядом вчетвером ширина коридора не позволяла, и посему мы с Барбатом шли впереди, а Фомулим и Осипага следовали за нами. Совладать с отчаянием, охватившим меня в этот миг, удалось далеко не сразу». «Выходит, для вас эта встреча первая?» — спросил я. «Прежде вы со мной не встречались?» «Да, Севериан», — переливчато отозвалась Фомулим. «Мы с тобой не знакомы, но ты-то нас знаешь много уртских лет. Я заметила, как ты обрадовался, едва нас увидев. Очевидно, встречались мы часто, и мы друзья». «Однако больше не встретимся», — вздохнул я. «Расставшись со мной, вы отправитесь вдоль тока времени вспять, в прошлое, и потому этот раз для вас первый, а для меня, как ни жаль, станет последним. При первой встрече ты сказала, добро пожаловать, для нас нет радости больше, чем радость встречи с тобой, Севериан». А перед расставанием погрустнела. «Я это прекрасно помню. Я все помню великолепно, как тебе некогда было известно». К примеру, как ты перед взлетом помахала с борта вашего корабля мне, оставшемуся на крыше замка Бальдандерса под проливным дождем. — Памятью сродни твоей может похвастать лишь осипага, — прошептала Фомулим. — Но этой встречи я не забуду. — Значит, настал мой черед сказать «добро пожаловать» и мой черед тосковать, ведь нас ждет разлука. Я знаю вас уже больше десяти лет, и знаю, что жуткие лица под этими масками тоже всего лишь маски. В день первой встречи Фуму сняла и ту, и другую, и уже не впервые, хотя тогда я этого еще не понимал. Знаю, что Осипага машина, но не такая ловкая, проворная, как Сидера. Он ведь, сдается мне, тоже машина, а не человек. Его имя означает «железо», — впервые подал голос Осипага. — Правда, лично я с ним не знаком. — А твое означает растящий кости. Ты заботился о Барбате и Фомулим в детстве, присматривал, чтобы они были сыты и ухожены, и с тех пор остаешься при них. Об этом мне как-то рассказывала Фомулим. — Вот мы и пришли, — объявил Барбат, распахнув передо мной дверь. — В детстве нам представляется, будто любая неотворенная дверь может вести к чуду, в края, не похожие ни на одно из знакомых мест. от чего От того, что в детстве нередко так и случается. Не знающий ничего, кроме родного дома, малыш приходит в восторг от всего нового, тогда как взрослому новизна привычно Когда я был всего лишь мальчишкой, дверь одного мавзолея казалась мне вратами в сказку и, переступая порог, я отнюдь не разочаровывался. Здесь, на корабле, не ведая о нем ничего, я вновь стал ребенком, для которого все вокруг вновь. Покои, куда ввел меня Барбат, оказались для взрослого Севериана, автарха Севериана, обладателя всего жизненного опыта Теклы и прежнего автарха и еще доброй сотни самых разных людей, чудом не меньшим, чем в детские годы тот мавзолей. Тут крайне велик соблазн написать, будто я переступил границу подводного царства. Но это было не так. Скорее мы словно бы погрузились не в воду, но в некую иную жидкость, являвшую собой точно такой же другой мир, как глубины морские в отношении урт, хотя, может, статься нас и впрямь, со всех сторон окружила вода, однако ж настолько холодная, что в любом из озер Содружества немедля застыла бы льдом. Полагаю, такое впечатление создавал свет. Свет, ледяной ветер, гулявший по залу, чудом не замерзая на лету, да множество самых разных цветов, нежнейших оттенков зеленого, плавно переходящего где в черный, где в синий, веридиан, берил, аквамарин с вкраплениями мрачновато, тускло поблескивавшего золота и пожелтевшей от времени слоновой кости. Меблировка покоев нисколько не походила на мебель в нашем человеческом понимании. Составляли ее пестрые плиты, с виду будто бы каменные, но проминающиеся, если ткнуть пальцем, косо прислоненные к стенам и в беспорядке разбросанные по полу. С потолка лохмотьями свисало множество разнокалиберных лент, столь легких, что при едва ощутимом притяжении корабля они, казалось, вовсе не нуждались в каких-либо креплениях. Насколько я мог судить, воздух в покоях был так же сух, как и в коридоре, Однако в лицо хлестнуло мельчайшей, призрачной ледяной моросью. — Это странное место и служит вам апартаментами? — спросил я Барбата. Барбат кивнул и снял маски одну за другой. Под масками оказалось прежнее, некогда довольно красивое, до более знакомое, нечеловеческое лицо. — Мы видели покой, что строят твои собратья. «Нам в них неуютно не ни меньше, чем тебе, вне всяких сомнений здесь. А поскольку нас трое... «Двое!» — поправил его осипага. «Мне все равно!» «Нет, я ничуть не в обиде. Я восхищен. Увидеть, как вы живете, когда у вас есть возможность устроиться на свой привычный манер, для меня великая честь». Избавившись от фальшивого человеческого лица, Фомулим сняла и другое — личину неведомого глазастого чудища с полной пастью игольно-острых зубов. И я, в последний, как полагал раз, увидел ее подлинную красоту богини, нерожденной от женщины. «Вот видишь, Барбат, как быстро выяснилось, что этот несчастный народ, с которым нам предстоит познакомиться — даже не подозревающий о вещах, нам хорошо известных, способны на высшую степень учтивости, будучи гостями. Вдумавшись в смысл ее слов, я наверняка не сдержал бы улыбки, однако все мое внимание было поглощено осмотром необычайной каюты. — Еще мне известно, — наконец сказал я, — что ваша раса сотворена иерограмматами по образцу и подобию расы, когда-то сотворившей их самих. — Теперь же я вижу, вернее, полагаю, будто вижу. В прошлом вы были обитателями озер и речных омутов, келпи, как говорят у нас в деревнях. — На нашей родине, — ответил Барбат. — Жизнь, как и у вас, зародилась в морях. Надголоски всего давнего туманного прошлого в устройстве наших жилищ не больше, чем в ваших жилищах памяти о деревьях, по ветвям которых скакали твои прародители. Не рано ли затевать ссоры? пророкотал Осипага, так и не снявший маски, наверное, от того, что ему маскарад не доставлял никаких неудобств. Правду сказать, без маски я его не видел ни разу. — Он прав, барбат, — пропела Фомулим и обратилась ко мне. — Ты, севериан, покидаешь свой мир. Мы трое, подобно тебе, покидаем свой. Мы поднимаемся вверх против течения времени. Тебя же ток времени несет вниз. Потому мы с тобою и здесь, на борту этого корабля. Для тебя годы дружбы с нами, Годы наших напутствий уже позади, А для нас только начинаются. И начнем мы их автарх вот с какого совета. Для спасения солнца вашей расы Необходимо только одно — Ты должен послужить цеткелю Кто это? И каким образом я должен ему послужить? — спросил я. «Я о нем никогда ничего не слышал», — «что вовсе не удивительно», — хмыкнул Барбат, — «поскольку Фомулим не следовало называть тебе этого имени, больше мы им не воспользуемся. Однако он, особо упомянутая Фомулим, судья, назначенный разбирать твое дело». Как и следовало ожидать, он иерограммат. Что тебе известно об иерограмматах? Немногое, помимо того, что они ваши повелители. Тогда твои знания истину ничтожны. Даже это неверно. Вы называете нас иеродулами». Но слово это не наше, а ваше, так же, как и слова «барбат», «фамулим» и «осипага», выбранные нами. Во-первых, за необычность, а во-вторых, потому что описывают нас лучше любых других ваших слов. Знаешь ли ты, что означает слово «иеродулы»? Слово Из твоего же собственного языка. Я знаю, что вы существа, принадлежащие к этому мирозданию, созданные обитателями следующей вселенной, дабы служить им здесь. А служба, порученная вам ими, заключена в формировании нашей расы людей, кровных родичей тех, кто создал их в эпоху предыдущего творения. — И Иродулы, — переливчатой трелью отозвалась Фомулим, — сирич священные рабы. Как же мы можем считаться священными, если не служим предвечному? Он наш владыка, и только он... — Ты ведь скомандовал армиями, севериан, — добавил Барбат. — Ты царь, герой, или, по крайней мере, был таковым, пока не оставил свой мир. Впрочем, возможно, на трон ты еще вернешься если не выдержишь испытания. Так вот, кто-кто? А ты должен знать. Солдат служит вовсе не поставленному над ним офицеру. Точнее сказать, должен служить не ему. Солдат служит своему роду, своему племени, а от офицера лишь получает команды. «Понимаю», — согласно кивнул я. «Значит, иерограмматы — ваши офицеры. Возможно, вам еще неизвестно, что вместе с верховной властью я унаследовал память предшественника и знаю, что он пробовал выдержать предстоящее мне испытание, но не сумел. И мне все это время казалось, что обошлись с ним, вернув его, лишенного мужской силы, назад, глядеть, как Урт с каждым днем приходит в упадок, и держать за все это ответ, сознавая, это он, он пустил прахом единственную возможность исправить положение к лучшему, крайне жестоко. Неизменно серьезное лицо Фомулим сделалось серьезнее прежнего. — Его память, и только, и это все, Севериан. Впервые за многие годы почувствовал я, как кровь приливает к щекам. — Нет, я солгал, — признался я. — Я и есть он, в той же степени, что и текла Все вы мне друзья, а друзей у меня исчезающе мало, и лгать вам не стоило, хотя я так часто вынужден лгать самому себе. — Тогда, северян, — пропела Фомулим, ты должен знать, что кара лишь одна, одна для всех. Но тем не менее... Чем ближе к успеху, тем сильнее душевная боль, И сей закон мы изменить не в силах. Снаружи из коридора донесся крик. Кричали довольно близко. Но стоило мне двинуться к двери, Крик оборвался на той самой булькающей нотке, Означающей, что горло кричащего переполнено кровью. «Севериан, стой!» Рявкнул на меня Барбат, а сипага поспешно загородил с собой дверь. — Мне осталось сказать лишь одно, — настойчиво, размеренно продолжила Фомулим. — Садкиэль и справедлив, и добр, и посреди страданий помни это. Я повернулся к ней. Слова сорвались с языка сами собой. — Помнится мне, помнится мне, прежний автарх своего судьи даже не видел. Я не мог вспомнить имени, потому что предшественник мой изо всех сил старался забыть его. Но теперь мы с ним вспомнили все. И имя это Цаткеэль. А ведь прежний автарх был человеком куда добрее Севериана, куда справедливее Теклы. На что надеется Урт сейчас? Кому? Может быть, текле, а может, одной из расплывчатых теней за спиной старого автарха принадлежала потянувшаяся к пистолету рука? Я сказать не могу. И мало этого даже не подозреваю, в кого, если не в меня самого, она собиралась стрелять. Однако кобуры пистолет так и не покинул. А обхватив меня со спины, накрепко прижал мои локти к ребрам. — Решать, Сеткиэль, не нам, — спокойно ответила Фомулим. — Аурт, может, рассчитывать на все, что по силам тебя. Возможно, дверь, не отпуская меня, каким-то образом умудрился открыть осипага. А может, она отворилась сама по команде, которой я не расслышал. В следующий миг Осипа Горевком развернул меня к двери и вытолкнул в коридор.